ум, такт и задатки верной союзницы престола. Как человек государственного ума и примерной семьинин, государь не позволил себе через увлечься волшебной дебютанткой, а поступил мудро, хоть надо полагать и не без сожалений. Доверил попечение о госпоже Снежневской цесаревича, внушавшему августейшему родителю опасения своей чрезмерной набожностью и некоторой неотесанностью.